9 Прелестью и таинственностью веяло от этого уединенного и заброшенного уголка. Высокие стены, окружавшие его, были покрыты густыми, перепутавшимися, пока еще безлистными стеблями вьющихся роз. Мэри Ленокс знала, что это розы. Она видела их много в Индии. Вся земля была покрыта прошлогодней побуревшей травой, среди которой росли целые розовые кусты. Ах, если бы они цвели! Многие из роз так разрослись, что напоминали невысокие деревья с тоненькими стволиками. В саду росли и деревья, но вся прелесть заключалась именно в этой массе роз. Они были везде на запущенных грядках, около дорожек и среди кустов и групп деревьев. В особенности хороши были и удивительны разросшиеся вьющиеся розы. Они обвивали деревья и свешивались длинными гирляндами, образовавшими легкие качающиеся занавеси. То перевиваясь друг с другом, то охватывая ветви соседних деревьев, они перебрасывались с дерева на дерево, красивыми мостами. На них в это время года не было ни листьев, ни цветов, поэтому Мэри не знала, живы они или нет. Их тонкие, серые и коричневые ветки напоминали легкое прозрачное покрывало, окутывающее стены, деревья и даже побуревшую траву в местах, где розы свалились с подпорок и лежали на земле. Это прозрачное покрывало придавало столько таинственности всему. Как ни была мала Мэрия, но она поняла, почему этот сад так хорош. Заброшенный в течение долгих лет, он не походил ни на один из виденных ею раньше садов. — Как здесь тихо! — прошептала девочка. — Как тихо! она подождала с минуту прислушиваясь к тишине реполов усевшийся на свою любимую верхушку не нарушал всеобщего спокойствия. он даже не шевелил крылышками, а неподвижно сидел и смотрел на мэри Не мудрено, что здесь так тихо снова прошептала мэри я первая заговорившая здесь после десяти лет молчания. Она отошла от калитки, стараясь ступать так осторожно, точно боялась разбудить кого-нибудь. Прошлогодняя трава под ногами полностью заглушала ее шаги. Девочка прошла под одной из сказочных серых арок, образованных отростками роз. — Не знаю, — сказала она невольно, — силе они погибли. «Уж не мертвый ли это сад? Как мне хотелось бы, чтобы это было не так!» Будь на ее месте Бен Узерстав, он, конечно, с первого взгляда решил бы этот вопрос. Но Мэри видела только серые и коричневые ветки, на которых не было ни малейшего следа даже крошечных почек. Как бы то ни было, но Мэри все-таки стояла, наконец, внутри удивительного сада куда и потом могла приходить в любое время через калитку под плечом. Девочка испытывала величайшее наслаждение. Она открыла свой собственный мир. Солнце сияло, и высокий голубой небосклон над этой удивительной частью мислцуэта казался еще великолепнее и прекраснее, чем над степью. Риполов слетел с верхушки дерева, и прыгал за девочкой от куста к кусту. Он безумно щебетал и имел очень деловой вид, словно показывал Мэри свои владения. В саду было странно и молчаливо, и девочке казалось, что она удалилась за сотни миль от дома. Тем не менее, она совсем не чувствовала себя одинокой. Однако ее беспокоило, все ли розы погибли, Или же некоторые из них еще выпустят почки когда станет теплее мэри не хотелось чтобы это был совершенно мертвый сад если же это еще живой сад то каким чудесным он будет летом и сколько тысяч роз расцветет в нем скакалка висела у нее на руке девочка сначала совсем забыла про неё Однако, походив немного, она решила, что обскочит весь сад, а останавливаться будет, когда захочет что-нибудь рассмотреть. Кое-где были тропинки в траве. В нескольких местах виднелись ниши из вечно зелёных кустарников с каменными скамьями или покрытыми мхом вазами для цветов. Приблизившись к одной из этих ниш, Мэри перестала прыгать. Когда-то здесь была цветочная грядка и девочке показалось, что она увидела нечто, пробивающееся из черной земли. Это были какие-то острые бледно-зеленые ростки. Припомнив слова Бена Узерстафа, она встала на колени, чтобы посмотреть на них. — Да это крошечные растения, быть может, крокусы, подснежники или нарциссы, — прошептала Мэри. Она наклонилась совсем близко к ним и вдыхала свежий запах влажной земли. Он ей очень нравился. «Может быть, и в других местах пробиваются растения?» — подумала Мэри. «А смотрю-ка весь сад». Больше она уже не скакала, а медленно шла и внимательно смотрела на старые грядки и траву, стараясь ничего не пропустить. Найдя повсюду множество острых бледно-зелёных стебельков, девочка снова пришла в возбуждение. «Это не совсем мёртвый сад», — сказала она сама себе уже вслух. «Даже если розы и умерли, зато другие растения живы». Мэри ничего не знала об уходе за садом, но трава показалась ей слишком густой в тех местах, где пробивались зелёные стебельки, и она решила, что им мало простора для роста. Мэри, недолго думая, вооружилась острым сучком, опустилась на колени и начала рыть и полоть грядку, пока не очистила землю вокруг свежих стебельков. «Теперь, кажется, они могут дышать свободнее», произнесла девочка, покончив с первой грядкой. «Надо будет вычистить все грядки. Если не успею сегодня, приду завтра». Мэри переходила с места на место и, и вырывала везде сорную траву. Она бесконечно радовалась, видя, что работа идет успешно, и грядки понемногу очищаются от сорняков. В конце концов, ей стало так жарко, что она сбросила сначала с себя пальто, а потом и шляпу. Настроение у нее было самое великолепное. Риполов был тоже ужасно занят. Ему было очень приятно, что садоводство началось в его собственном поместье. Он часто видел работу Бена Уйзерстаффа и знал, что когда тот копается где-нибудь в саду, то вместе с землей всегда выбрасывает восхитительные съедобные вещи. Поэтому птичка не отставала от девочки ни на шаг. Мэри работала в своем саду до тех пор, пока... Не настало время идти обедать. Вспомнив об обеде, она надела пальто, шляпу и подобрала скакалку. Ей даже не верилось, что она проработала два или три часа. Мэри в первый раз была счастлива по-настоящему, потому что увидела плоды своего труда. На очищенных ею местах грядок виднелось множество крошечных бледно-зеленых ростков, которые весело выглядывали с чёрной влажной земли, точно говоря ей «спасибо за освобождение». «Я вернусь после обеда», — обратилась девочка к деревьям и розовым кустам, как будто они могли её слышать. Затем она побежала по траве, открыла старую калитку и проскользнула в неё под плющом. У неё были такие красные щёки и блестящие глаза, и обедала она с таким аппетитом, что Марта пришла в восторг. «Два куска говядины, две порции рисового пудинга?» — восхищалась девушка. «О, мать будет довольна, когда я расскажу, что сделала для тебя оскакалка». Когда Мэри копала землю заостренной палкой, она вырыла какой-то белый корешок, похожий на луковицу. Она внимательно рассмотрела его, и снова посадила на прежнее место, тщательно пригладив землёю. За обедом девочка вспомнила о корне и решила расспросить Марту, что это могло быть. «Марта!» — обратилась к ней девочка. «Я видела какие-то белые корни, похожие на лук. Что это такое?» «Это луковица!» — объяснила та. «Много весенних цветов вырастает из них. Самые маленькие...» Подснежники и крокусы, а побольше — нарциссы. Там и же крупные — лилии и красный шпажник. О, они очень красивы! Дикон посадил их множество в нашем садике. «Разве Дикон знает что-нибудь о них?» — спросила Мэри. Новая мысль пришла ей в голову. «Наш Дикон не только знает все, но и может заставить цветок вырасти даже на кирпичной стене». «Мать говорит, что он настоящий волшебник по садовой части». «А луковицы долго живут? Могут они жить долгие годы, если никто не заботится о них?» Тревожно допытывалась девочка. «Они сами заботятся о себе», — сказала Марта. «Если их не трогать, то большинство будет жить под землей и размножаться. В парке есть местечко, где подснежники растут тысячами». Когда наступает весна, нет зрелища в Йоркшире красивее, чем это. Никто не знает, когда посадили здесь эти подснежники».